Весь день прошел в суете, и, наконец, наступил час, когда нужно было готовиться к свиданию с Ченгачгуком. зверобой сообщил свой план сестрам. Этти вошла в ковчег и, связав вместе две лодки, спустилась на одну из них, взяла весла и просунула их в дверь чистокола, окружавшего дом. Потом она под самим зданием прикрепила их к цепям, верхние концы которых скрывались внутри замка. Этот частокол, состоявший из древесных стволов, образовал ряд ограды, препятствовавший неприятелю прокрасться на своей лодке под крепость. Лодки, заключенные в этот бассейн, были почти совершенно скрыты из виду, и неприятель мог до них добраться не иначе, как только через дверь, которая была крепко заперта. Затем, не запирая дверь, Юдивь вошла в эту ограду на третьей лодке, оставив зверобое внутри замка, где ему нужно было закрыть все окна. Так как все было плотно и массивно, и все задвижки и затворы в доме были выделаны из массивных брусьев, то запертый дом представлял настоящую крепость, в которую можно было вломиться не иначе, как часа через два трудной работы. И только в том случае, если осаждающие снабжены исправными орудиями для разрушения массивной постройки. Эти меры для своей безопасности старик Хаттер принял после того, как был дважды обокраден пограничными белыми во время его частых отлучек из дома. Когда все было приведено в порядок внутри здания, Зверобой открыл один из люков, устроенных в полу и спустился в лодку Юдифи, после чего люк захлопнулся сам собой. Хэтти также присоединилась к сестре, и тогда все общество пересело в ковчег, привязав к нему одну лодку. Зверобой взял подзорную трубу, чтобы осмотреть по возможности все берега озера. На всем пространстве не было видно ни одного живого существа, кроме нескольких птиц, порхавших между ветвями. «Человеческих следов не видно», — сказал зверобой, отнимая трубу от глаз. «Может быть, индейцы делают плот где-нибудь в лесу, тщательно скрывая свои замыслы. Но все же они не догадаются, что мы собираемся оставить замок. Да притом если бы они и догадались, то не имеют никаких средств узнать, куда мы намерены ехать». «Стало быть, нечего и беспокоиться», — сказал Юдив. «Теперь...» «Когда у нас все готово, мы смело можем ехать». «Нет, нет», — возразил Зверобой. «Дело требует некоторой уловки. Дикарям, конечно, ничего не известно о моем свидании с Чингачгуком, но у них есть глаза и ноги. Они увидят, в какую сторону мы поедем, и, пожалуй, вздумают выследить нас. Я буду направлять нос ковчега в разные стороны, пока их ноги не утомятся, гоняясь за нами». Зверобой выполнил этот план с необыкновенной ловкостью, и менее чем через пять минут ковчег был приведен в движение. Неуклюжее судно совсем не отличалось легкостью, но при попутном ветре оно без труда могло проплыть три или четыре мили за час. Заветный утес, где было назначено свидание, отстоял от замка не более чем на две мили, и Зверобой, знакомый с аккуратностью индейцев, вычислил время так, чтобы минут за пять опередить Чангачгука или приехать после него. Солнце еще возвышалось над вершинами западных гор, когда парус был распущен, и через несколько минут зверобой убедился, что ковчег плывет с удовлетворительной скоростью. Был прекрасный вечер. Легкий ветерок едва колыхал поверхность озера. Деревья, казалось, начинали засыпать под влиянием солнечных лучей, и ничто не обнаруживало, что эта великолепная местность скоро может сделаться театром кровавых сцен. «Должно ли нам явиться на место свидания в самую минуту захождения солнца?» — спросил юдиф молодого человека, управляющего рулем. По моему мнению, было бы опасно слишком долго оставаться подле утеса, близкого к берегу. «Ваша правда, Юдивь, я постараюсь избежать этой опасности. Расчет и хитрость неизбежно необходимы, как скоро имеешь дело с индейцами, остроумными на всякие уловки. Видите, я теперь повернул на восток. В противоположную сторону от утеса. Индейцы, без сомнения, побегут туда и надорвутся от беготни без всякой для себя пользы. Стал быть, вы полагаете что они нас видят и следят за нашими движениями. Я думала, напротив, что они убежали в лес и оставили нас в покое на несколько часов. Поверьте, нет никаких сомнений, что индейцы не спускают глаз с нашего ковчега. И нам необходимо навести их на ложный след. Чутье у минго лучше, чем у собаки, но разум белого человека лучше всякого инстинкта. Между тем, как юдифь урывками разговаривала со зверобоем, обнаруживая все возрастающий интерес к молодому человеку, ее младшая сестра была задумчива и безмолвна. Раз только она подошла к зверобою и предложила ему несколько вопросов относительно его планов, а когда охотник удовлетворил ее любопытство, она опять отошла в сторону и принялась за свою работу, напевая в полголоса грустную песню. Когда солнце спустилось за бахрому сосен, покрывавших западные горы, ковчег был весьма недалеко от мыса, для Хаттер и Гарри попали в плен. Дикари, наблюдавшие за всеми движениями плавучего дома, бегая взад и вперед по его разным направлениям, теперь без сомнения сообразили, что с ними хотят вступить в переговоры относительно выкупа пленных. Чтобы окончательно утвердить их в этой догадке, Зеверобой подъехал к западному берегу на самое близкое расстояние, безопасное, впрочем, от оружейной пули. Потом, отослав обеих сестер в каюту, он нагнулся, чтобы его не было видно из-за борта, и круто повернул нос ковчега кустью со Скуеханной. В эту минуту ветер как нарочно подул сильнее. Ковчег понесся с необыкновенной быстротой, и Зеверобой почти не сомневался в благополучном успехе своего предприятия.